Примечание автора. Несколько лет назад я присутствовала на семейной свадьбе на внешних отмелях Северной Каролины. Примечание: Внешние отмели 320-километровая полоса барьерных островов вдоль побережья Каролины. Конец примечания. В один из дней мы с родственниками отправились к знаменитому маяку на мысе Гаттерас и там я узнала о немецкой подлодке, затонувшей прямо у побережья, где я стояла. Я всегда считала, что хорошо знаю историю, но в школе нам ничего не говорили о том, что нацисты подбирались так близко к континентальной части США. Эта тема заинтересовала меня, и я обдумывала ее все то время, пока собирала материал для книги. Я выбрала «Фолли Бич» потому, что в 1940-е годы Он имел репутацию одного из лучших мест для отдыха и развлечений. Причал Фолли-Бич привлекал лучших певцов и музыкантов, и ходили слухи, что шек, знаменитый танец Южной Каролины, впервые был исполнен именно там. Этот остров был светлым пятном в темный момент истории нашего народа. Именно так родилась центральная идея книги. Но прежде чем приступить к работе, мне пришлось изучить историю операции «Барабанная дробь» кодовое название плана немецкого командования по отправке нескольких подводных лодок к Атлантическому побережью США. Она началась в январе 1942 года и оказалась совершенно неожиданной для нашей страны. За первую половину 1942 года нацисты потопили 360 торговых судов и нефтяных танкеров, больше, чем японцы за все время боевых действий в Тихом океане, от Перл-Харбора до Мидуэя. Если бы Гитлер удовлетворил просьбу своего адмирала отправить больше подводных лодок, или если бы США и дальше медлили с организацией береговой обороны, затемнения и военных конвоев, охранявших наши морские торговые пути в Атлантике, то вполне возможно, что Соединенные Штаты проиграли бы войну, едва успев вступить в нее. По словам великого политика Уинстона Черчилля, атаки подводных лодок были наихудшим злом, немцы поступили мудро, когда сделали на них главную ставку. К счастью для нас и для всего мира, фашисты все-таки проиграли. В ходе исследования немецкой подводной операции я узнала о двух других исторических событиях, ранее усказавших от моего внимания. О шпионской сети «Дюкейн» и о выстке нацистских саботажников на восточном побережье США. По чистой удаче для нас и по собственной неосторожности шпионы и саботажники были перехвачены, прежде чем успели причинить серьезный ущерб нашей экономике и инфраструктуре. Но сюжет этой книги требовал задать вопрос «А что если?» «А что если не все они были пойманы?» Так история «Фолли Бич 1940-х годов» История реальных событий Второй мировой войны соединились в книге Фоли Бич», пересказанной от лица Лулу Оши, которой в 1942 году было 9 лет. Для того, чтобы история Лулу была более достоверной, мне пришлось провести массу исследований, но это было гораздо более увлекательное занятие, чем может показаться. Для тех из вас, кто хочет узнать еще больше, Фоли Бич предлагает в аренду многолетних домов, где вы можете проводить собственные исследования. Конец книги. Сентябрь 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Надежда Винокурова.